Глава четвёртая. Так, гусёныш, давай рассуждать здраво. Я старалась говорить спокойным голосом, не отрывая взгляда от оранжевого диска, который находился даже не над горизонтом, а уже высоко в небе. Чисто теоретически, если я заснула на закате, а проснулась в обед, видимо, не знаю, сколько сейчас времени, что каким образом те пять крошечных полешек не сгорели за целую ночь. Евлампий ожидаемо молчал. «Я принялась самостоятельно строить догадки дальше. Вообще-то Пирс говорил, что в молоте распространена магия и все такое. В этом доме жили какие-то богачи. Как я думаю, так, может, те дрова были заговоренными? Я думаю, что могли. Да? Да. Гусеныш заворочался». Он нервничал из-за душевного состояния хозяйки, но помочь ничем не мог. А шепот? Я ведь слышала чьи-то голоса, но, знаешь, ни единого слова не разобрала из-за шума в ушах. Мне могло показаться? Могло. Я долго не спала, не ела. А тут еще переезд внезапный в другой мир. Вот и видится всякое. В общем, как могла, уговаривала я себя от немедленного позора, который испытаю, падая на колени прямо перед отцом пирса. Я буду умолять пустить меня в дом, потому что ночевать на улице еще страшнее, чем в заброшенном доме. Знаешь что, дорогой мой евлампий я, наверное, не буду страшиться этого жилья. Почему? Ну, потому что если бы здесь были привидения в самом деле, я бы до утра не дожила. Если они все-таки есть и настроены недружелюбно, почему я еще цела? У меня только два ответа. Либо духов нет, либо они добрые. Удовлетворенная односторонним общением с гусенышем, благодаря которому сама себя убедила в безопасности жилья, я вернулась в библиотеку. Мне необходимо было как можно внимательнее все осмотреть. За неимением окон освещение было только от камина, на который теперь я поглядывала с опаской. «Есть тут кто?» Мой голос прозвучал особенно громко из-за того, что помещение было небольшим и полностью заставленным мебелью. «Вылезай, кто бы ты ни был, братом будешь!» Пока я цитировала русские народные сказки, в рот попала витающая в воздухе пыль, и ее пришлось сплюнуть. На месте призраков я бы не вылезла знакомиться со странной девицей, ведущей себя как гопник. Двинувшись вдоль стеллажей, кончиками пальцев я проводила по запыленным корешкам в надежде, что одна из книг окажется той, которая откроет тайную дверь. Но стоило мне начать вчитываться в название, как я забыла обо всем на свете. Нет, вы только представьте, Книга «Методы знакомства с темными эльфами». Она была не сказкой, а самым настоящим пособием. Темные эльфы, пресвятой создатель. Мне бы безумно хотелось увидеть хоть кого-то из сказочных существ. Помыслить невозможно, что они и правда существуют. Кикиморы, места обитания. Сердце забилось еще чаще. Читать все это мне пока что некогда. Но осознание, что такие книги в наличии в моей библиотеке, грело душу. Только бы никто у меня это не забрал. Никаких потайных дверей в комнате не было. Встроенных в стену сейфов тоже. Пока я это выясняла, вся перемазалась пылью. Костюм стал похож на половую тряпку. Лицо и руки чумазые, волосы всклочены ото сна. С усмешкой подумала, что призраки точно теперь не покажутся мне на глаза. Я выгляжу хуже них. Что нам делать, Евлампий? Есть хочется. Пойдем, хоть тебя покормлю. Со вздохом я потащила клетку в гостиную. Там, найдя тяжелый камень, разбила одно из окон почти полностью, чтобы удобнее было выбираться на улицу. Главные двери открывались наружу, а с той стороны лежало огромное сухое дерево, которое ничем, кроме как трактором, не сдвинуть То есть в ближайшее время мне придется пользоваться проемом в окне. Уже стоя на поляне, где под сухим пластом травы проклевывалась зеленая трава, я задумчиво посмотрела на клетку. Гусёна швец сбежит, если его выпустить на волю. Вот так, без ограждения. Чувствуя себя не очень умной, чувствуя себя не очень умной, зато зная, что точно не лишусь единственной животинки, сбегала на кухню и отыскала моток тонкой верёвки. Я заприметила его ещё вчера, словно знала, что пригодится. Через несколько минут недовольно кричащий Евлампий бегал по полянке на поводке. Ну а что? Не могла я его отпустить. Бодрого, жизнерадостного питомца я просто не догоню, если тот решит сбежать. Евлампий уже был немал. До взрослого гуся ему тоже далеко. Вот-вот только желтый пушок начал сменяться серыми перьями. И я, как счастливая мать, наблюдала за заметаниями гусеныша с улыбкой. Наконец птенец успокоился, поняв, что хомут с него никто не снимет. Под клювом у него заворотился какой-то жирный жук, и поводок перестал волновать окончательно. Я медленно бродила за Евлампием, попутно осматривая свои владения. Но мой взгляд то и дело искал окна соседнего дома. В какой-то момент из-за забора показалась мужская голова. Я испуганно вздрогнула от неожиданности, а потом залюбовалась. «Да чего же симпатичный у меня сосед!» Черные, как смоль, волосы водопадом струились чуть ниже лопаток. В темных глазах сверкало непонимание. И только ощутив на себе этот взгляд, До меня дошло, что сосед заинтересовался моим питомцем. «Добрый день!» Я приветливо помахала Эйрону рукой. «Это ведь он?» «Да, точно он. Кому бы еще?» Сосед оказался не столь дружелюбен, как я, и, кинув на меня еще один ошарашенный взгляд, скрылся в доме. Мне стало как-то неловко. Я к нему за всей душой, а он даже не поздоровался. В голове за секунду пролетела картинка, как я готовлю и покупаю сладости к чаю, иду знакомиться с соседом. А потом, как мы мило общаемся и ходим друг к другу в гости за солью. Я чуть сама не расхохоталась. Это ж надо, какую глупость придумала. Вообще-то мужчина не показался мне злым или страшным, как говорил Пирс, но что-то подсказывало, что дружба у нас не выйдет. Не желая больше забивать голову мыслями об Эйроне, я вернулась к прогулке. Я в лампе жрал жуков, прикусывая молодой травой. Много и с аппетитом. А вот мой живот уже скрутился в узел от голода, да и голова начинала кружиться. Мне бы глюкозы какой найти, не то что еды, хоть кубик сахара, хоть чего. А еще я очень-очень ждала пирса в гости. Без его знаний об этом мире я сойду с ума. Мне необходимо выяснить так много всего. Но мальчишка все не шел и не шел, а от голода меня начало тошнить. Так, слушай, обратилась я к гусюнышу, когда мы были уже у ручья в гостиной. И птенец с удовольствием запивал сытный обед прозрачной водой. Мне нужно уйти. А ты поспи, хорошо? Обещаю, как только смогу, построю тебе птичник. Сейчас же я даже на улице тебя не смогу оставить, вдруг соврут. Ты ведь не хочешь другую хозяйку, правда? Сытый гусь склонил голову на бок. Ему было все равно, кто будет его кормить, кто выгуливать, но мне хотелось думать, что и в лампе меня любит. все таки у животных и птиц есть душа, и не надо мне доказывать обратное. У них-то душа есть. А вот моей явно требуется лечение. Клетка с гусёнышем внутри перекочевала в библиотеку. Огонь в кабине там погас, и в полной темноте птенцу заняться было нечем. Будет спать. На улицу я вышла с полным непониманием, что делать дальше. Наверное, пойду к этой бабке Маньке. спрошу какая помощь нужна, может быть, хоть за еду, не говоря уже о деньгах. Весеннее солнце было ласковым и обманчиво жарким. На земле конец апреля, и я знала точно, что в эту пору легко заболеть, даже если кажется, что тепло. Какое время года было в Молоте, мне неведомо. Но, судя по просыпавшейся природе, тоже весна. Поляны зарастали молодой травой, деревья недавно оделись в зеленое, в ямах и оврагах все еще стояла талая вода, какая бывает после схода снега. «Самое время заняться посадкой огорода», – подумала я, но тут же отмела эту мысль. «Я в Молоте второй день. Мне есть нечего». Откуда я возьму семена? Поселок явно не спал с раннего утра, в отличие от меня. Во дворах суетились женщины с корзинами, полными свежевыстиранного белья. Мужики кормили скотину, кто-то таскал сено вилами из одного двора в другой. Наверное, делился с родственниками. Ребятишки, как и вчера, носились по дорогам, играя в догонялки. Пирса видно не было. Я специально прошла мимо его дома, заглянув за ограду. Увидев отца мальчишки, тяжелым колуном, превращающего круглые пни в поленья, решила, что пирс занят по хозяйству тоже. Так, лавка бабушки пирса где-то через пару домов. Стоп, как это бабушки? Мальчишка же совершенно точно сказал вчера, так у бабки же моей, а после этого утверждал, что они с отцом в Росином отшельнике и вообще из другого мира. Получается, врал? Стало обидно от понимания того, что единственный, кого я встретила тут, и думала, что подружилась, врет. Ребенок, что с него взять? Но я все же обязана выяснить правду. Вдруг я что-то не так поняла? С этими мыслями добрела до продуктовой лавки и остановилась на пороге, нащупав под кофтой карту королевства. Она была со мной со вчерашнего дня. Даже на время сна я ее не вытаскивала. А сейчас мне нужно будет выпросить у Маньки карту себе насовсем. В дверь лавки я зачем-то постучала. Через несколько секунд услышала неуверенное дети Здравствуйте. Я потопталась на пороге, но потом все же сделала нерешительный шаг к прилавку. Я у вас вчера была, помните? Бабуля, прищурившись, посмотрела на меня, кивнула. Помню, помню. Так что получается, не нашла дорогу домой? Да знаете, не совсем. Далеко я забралась, так что решила остаться, пока пожить у вас. Манька нисколько не удивилась такому ответу. Наверное, у них в порядке вещей было куда-то уехать, заблудиться так далеко от дома а потом остаться здесь, новый дом обустраивать. Это ты, конечно, зря. Но дело молодое. От мамки, что ли, сбежала? Ты ж явно из богатой семьи. Вроде того. Простите, я не представилась. Меня зовут Алевтина. Ко мне можешь обращаться, госпожа Манретта. Кивнула старушка, а я порадовалась, узнав ее полное имя. А то Манька, ну, как-то, как корову назвали. Ты за продуктами, что ли? «Я карту принесла. Вытащила я ее из-под кофты, но старушке не протянула, в надежде что-то откажется». «А, давай. Простите, вообще-то она мне еще нужна». Прижала карту к груди, чувствуя себя невозможно глупо. «Хочу попросить ее на какое-то время, пока другую не найду». «Так зачем принесла? Мне она без надобности. Еще есть». «Правда? Спасибо большое». «Ты еще что хотела?» Извини, но если покупать не будешь, а просто любопытствовать пришла, у меня времени нет. У меня хозяйство, я одна живу. А может, вам помочь? Спросила я, ни на секунду не задумавшись, и уже чуть тише добавила, за Вот как бы мы с дедом бедно не жили, побираться мне не приходилось. Чувство, когда клянчишь поесть, надо сказать, омерзительное. И настолько отвратительно мне все это было, что от жалости к самой себе на глазах выступили слезы. Но я быстро взяла себя в руки и попыталась улыбнуться. Манретта оказалась старушкой-сердобольной. Что тебя привело к нам, девочка? Денег с собой не взяла? Сбегала не по своей воле поди? Тебя били Нет-нет, ничего такого. Просто так вышло. Ну, пойдем. Поможешь мне яйца собрать. У курятника потолок низкий. Я уж нагибаться не могу. Спина после такого каждого раза болит. Даже до слез. Манретта вывела меня на улицу, с другой стороны дома, через помещение, полностью заваленное мешками и коробками с продуктами. Возле полки с шайбами сыра я чуть слюной не заклепнулась, но стойка прошла мимо, даже не оборачиваясь. На заднем дворе оказалось полно построек. Большие загоны для свиней, коровы, овцы, курятник высотой мне по грудь. Как пухленькая старушка туда втискивалась, ума не приложу. Мне и самой сложно было бродить внутри него с корзинкой в руках. Пока большая часть кур гуляла на улице за ограждением, пятеро других высиживали яйца. Ну, или просто были ленивыми, и предпочитали спать. Я вытаскивала из маленьких кучек сена облепленные перышками яйца, по два, по три, а иногда по четыре, аккуратно складывала их в корзину. Чувство было такое непередаваемое. Мне очень нравилось заниматься сбором яиц. Любила я хозяйство всей душой, что ж Небольшая, но вместительная корзинка оказалась доверху заполненной. Я сбилась со счета, пока собирала, но яиц точно было не меньше сотни. Мне такого количества хватило бы на две недели. Но это не мои, со вздохом подумала я. Неплохо было бы раздобыть цыплят или сразу куриц, хоть пару штук. Купить точно не могу А вот заработать можно попробовать. — Все собрала! — крикнула манрета возясь в свинарники почему-то босиком. Старушка проваливалась по щиколотку в грязь, с трудом продвигаясь к выходу. Увидев количество яиц в корзинке, она воскликнула. «Так много? Вот это да! Чудно, чудно, просто чудно! Молодец, Алисинка! А что я Я молодец, я их просто в корзину сложила!» «Пожалуйста!» – протянула дары куриные старушки. Манретта помолчала пару секунд, а я все время думала, как бы ей напомнить о нашем уговоре. «Пойди-ка, помоги мне почистить у свиней, или ты, может, торопишься». «Нет, не тороплюсь», — покачала я головой, понимая, что не то, что не тороплюсь, а зря вообще шевелюсь. От каждого движения слабость наваливалась все сильнее. К горлу подступала тошнота.